Что касается отзывов и мнений русских людей о царе Алексее, то их всего лучше, пожалуй, выразить словами одного выдающегося русского историка, который прямо утверждает, что Алексей Михайлович бесспорно представляет собой привлекательное явление, когда-либо виденное на престоле царей московских. Как уже было сказано раньше, с глубокой искренней религиозностью,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 Торжественная церковная служба совершалась с присутствием царя и антихийского патриарха Макария, прибывшего вместе с царем в монастырь. Чтец начал ее святого Савы обычным возгласом «Благослови, отче!». Внимательно слушавший каждое слово богослужения Алексей Михайлович не выдержал такого нарушения церковного устава и с царского места раздраженно крикнул забывшемуся чтецу «Что ты говоришь, мужик?». Благослови, Отчи. Говори, благослови владыка. В царствовании Алексея Михайловича редко большой праздник проходил в Москве без участия самого царя в каком-либо церковном обряде. Неукоснительно царь соблюдал и все благочестивые обычаи старины, связанные с религией или ей установленные. На Рождество, например,. Царский дворец наполнялся славельщиками из столичных и подмосковных церквей и монастырей, и царь слушал их пение. На крещение Алексей Михайлович, окруженный многочисленными служилыми людьми и боярами, в пышных праздничных нарядах из года в год совершал торжественный выход на Иордан. В вербное воскресенье царь вел коня, на котором восседал в полном святительском облачении патриарх, воспроизводивший перед народом вход Господен в Иерусалим. На Пасху царь сам отделял красными яйцами всех приходивших во дворец Христосоваться и сам же собирал червонцы, которые по обычаю того времени подданные приносили в дар своему государю. Сама наружность Алексея Михайловича способствовала торжественности всех церковных обрядов, совершавшихся при его участии и вообще приемов во дворце и выходов царя по различным случаям. Особенно пышно обставляли в Алексея Михайловича приемы в Кремле иностранных посольств и гостей. Такого блеска и такой торжественности царских приемов не было в Москве ни в одной из предшествовавших царствований. Румяный, с проницательными голубыми глазами и темнорусый, слегка рыжеватого оттенка бородой Довольно высокий ростом и крепкого телосложения, благодаря частому пребыванию во время соколиных охот на свежем воздухе, цветущий здоровьем царь Алексей Михайлович всем своим видом производил величественное и вместе с тем в высшей степени приятное впечатление на всех окружавших. Правда, к концу царствования преждевременная полнота развелась у него настолько, что могучая фигура Алексея Михайловича стал оказаться слишком грузной и немного дряхлой. Как большинство добрых людей, тишайший царь был очень вспыльчив. Встречая что-либо, вызывавшее сильное неудовольствие, он легко выходил из себя и давал полную волю своему гневу, впрочем, почти всегда очень недолгому. В таких случаях от Алексея Михайловича плохо приходилось тем, кто своим поступком или словом навлекал на себя гнев государя. Тем более, что раздражение царя очень скоро выливалось в самые резкие и бурные формы, несмотря ни на возраст, ни на положение лисан лица, вызвавшего неудовольствие чушайшего монарха. Все одинаково чувствовали его власть. Вот яркий пример поведения Алексея Михайловича в гневе. Когда во время войны с Польшей В Москве были получены известия о поражении Нащекина в 1661 году. Царь в думе спрашивал бояр, что делать дальше. Тесть царя, почтенный боярин Илья Данилович Милославский, развязно и сумуверенно заявляет. «Если государь пожалует дать мне начальство над войском, то я скоро приведу польского короля пленникам» возмущенный таким хвастоством своего близкого родственника, Алексей Михайлович не выдержал и в сильном гневе закричал на старика-боярина. «Как ты смеешь, страдник, то есть срамник, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном? Когда ты ходил с полками? Какие победы показал над неприятелем? Или ты смеешься надо мной?»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 Сам царь так описывает наказание, придуманное им для небрежных в исполнении царских велений придворных. «Извещаю тебя, стольников, беспрестанно купаю и в пруду, и Ордан хорошо сделано. Человека по четыре и по пяти и по двенадцать человек. Зато кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю».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 Обрадованный таким успехом в лечении, он приказал сделать кровопускание всем придворным, которые тоже, вероятно, жаловались на полнокровие. Все беспрекословно согласились, кроме одного лишь Родиона Стрешнева, родственника царя по матери. Он отказался от кровопускания, ссылаясь на свой преклонный возраст. О его отказе, конечно, тот же доложили царю,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 очень хорошо знал настоящую цену своему тестю, боярину Милославскому. Но, не желая огорчать любимую жену, его дочь не удалял тесте ни от двора, ни от дел. Еще резче, нерешительность и желание угодить обоим сторонам, сказалось у Алексея Михайловича в деле патриарха Никона. Последний переступил в своем честолюбии всякие границы, и царь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 но к половине XVII века уже вымершие знатные фамилии. К сожалению, при всех своих несомненных достоинствах и горячей приверженности к западноевропейскому просвещению Морозов был крайне властолюбив. А главное, не брезгал обогащаться за счет государственной казны. Кроме близости к царю в качестве воспитателя и наставника, он еще более укрепил свое положение при дворе на родной сестре первой супруги Алексея Михайловича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 близко стоявшие к жизни в дворцовых тюремов, объясняли этот обморок Всеволожской не сколько ее волнением, сколько тем, что тюремные няньки и мамки, убиравшие царскую невесту, умышленно стянули ей волосы слишком сильно, сделав это или из зависти к счастливице, или, более вероятно, вследствие подкупа со стороны придворных, опасавшихся возвышения фамилии Всеволожских».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 стоявшие близко к царской семье, и даже иностранцы, бывавшие в дворце московского государя, восхищались блестящими способностями этого преемника, чешайшего царя. Воспитанный ревностным сторонником западноевропейского просвещения боярином Ртищевым, царевич Алексей готовился быть одним из самых образованных государей XVII века. По словам историка того времени, в его библиотеке, грамматики, словари,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 «Я радуюсь свиданию с вами, как слепой радуется увидеть свет», писал он, например, в ноябре 1654 года, находясь в польском походе, и предлагаю увидеться с царицей в Вязьме. В 1669 году Алексей Михайлович постиг ряд тяжелых семейных несчастий. 2 марта царица Марья Ильинична скончалась после рождения дочери, которая пережила мать только на два дня. Нежно любящий супруг был глубоко потрясен этой утратой, вскоре значительно отягощенный смертью двух сыновей. Через три месяца после матери скончался царевич семион. а к концу года захворал и также скоро умер другой сын Алексей Михайловича, царевич Алексей. В тяжелое время семейных огорчений царь близко сошелся с Артамоном Сергеевичем Матвеевым, занимавшим тогда не особенно важный пост главы, то есть главного начальника московских стрельцов. Среди русских людей второй половины XVII века Матвеев был, несомненно, самым горячим приверженцем европейского образования и европейского склада жизни. Его преклонение перед Западной Европой не ограничивалось одним лишь усвоением европейского просвещения, но шло гораздо дальше – выливаясь в стремление провести в жизнь понятия, нравы и обычаи иноземцев. Едва ли не первый среди тогдашних дворян, Матвеев женился на шотландке из московской немецкой слободы, урожденный Гамильтон, принявший православие под именем Евдокии Григорьевны. Стремясь развлечься от семейного горя, Алексей Михайлович стал часто запросто бывать в доме Матвеева. Здесь ему пришлось близко наблюдать новый склад жизни, новые обычаи и, главное, новые домашние порядки, совершенно не похожие на те, которые предписывались московской стариной. Особенно резко это бросалось в глаза на женской половине дома Матвеева. В то время как в домах других московских бояр и дворян женщины проводили жизнь в теремах, очень редко, да и то лишь украдкой, а иногда и с большим опасением, встречаясь с мужчинами, В доме Матвеева было как раз наоборот. Сама хозяйка дома, как иностранка по всем взглядам и привычкам, нисколько не стеснялась показываться в мужском обществе. В таких же понятиях воспитывалась и молодая племянница Матвеева Наталья Кирилловна Нарышкина, дочь неизвестного мелкого дворянина. Посещая запросто дом Матвеева, Алексей Михайлович не раз встречал там и красивую брюнетку Нарышкину, Скоро она так понравилась еще совсем не старому, недавно овдовившему царю, что он от разговоров с Матвеевым о приискании его бедной племянницы богатого жениха прямо перешел к признанию, что сам желает быть ее женихом и просит благословить ее на бракосочетание. Чтобы таким поспешным и необычным сватовством не дать повода к злым пересудам и всяким сплетням, Алексей Михайлович и Матвеев Решили применить прежний, освященный обычаем, способ выбора царем невесты. Со всего государства собрали во дворец несколько сот красивейших девиц боярских и дворянских фамилий. Среди них, конечно, была и Наталья Кирилловна Нарышкина. Сопровождение немца-доктора Алексей Михайлович не одну ночь проходил при дам спящих красавиц, притворно беседуя о том, какая из них имеет больше данных стать утехую своему господину, и многих девиц заставляя напрасно переживать трепетное предвкушение возможного счастья и почета. Так как выбор невесты был предрешен, то он состоялся довольно скоро, и 22 января 1671 года было совершено венчание царя с воспитанницей Матвеева. Ко второй супруге Алексей Михайлович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 Появились никогда до этого времени невиданные комедийные забавы. Была даже приглашена немецкая труппа актеров под управлением Агана Григори. Сперва в селе Преображенском была построена комедийная Хоромина, а затем в самом Кремлевском дворце заведена комедийная палата. 30 мая 1672 года у молодой царицы родился первенец, будущий император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 Нередко он проводил в Коломенском по несколько месяцев подряд. Старые царские хоромы, построенные еще при Ане Грозном, тоже любившим часто выезжать в Коломенское, были некрасивы, недостаточно обширны для двора Алексея Михайловича. Поэтому решено было построить новый дворец, такой, как приличен московскому государю. С осени 1666 года в дремучих лесах Брынских, Муромских, Рязанских и других начали заготовлять для нового дворца строевой материал. 1667 и два следующих за ним года прошли в усиленных работах по возведению стен и внутреннему украшению отделки палат Коломенского дворца. Постройка вышла великолепной и возбуждала одинаковое восхищение как у русских, так и у иностранцев. Немец Риттенфельс сравнивал царский дворец с красивой детской игрушкой, только что вынутой из ящика а Семеон Полоцкий называл ее в своих хвалебных виршах «восьмым дивом света». Польские послы, которых Алексей Михайлович принимал в 1671 году в селе Коломенском, оставили такое описание нового царского дворца. «Вначале церковь каменная с притворами, к церкви от хором переходы досками обиты, мосты волоками посланы для тепла и мягкого хождения, хоромы все деревянные, плотническую работу и довольно добрую построены. Передние сены с теремом осмигранные, которых зодиак выписан. Потом две хоромы царского величества с лавками и печми довольно пригожими. Изба для бояр. Щиты над хоромами его царского величества круглые, на которых Европа, Африка, Азия написаны. Над входом суд Соломонов написан. Перед стенами выставка и закон дутое написано с гербами государей и государств. Признаться, что место зело весело и хорошо видит поля далече, и видит всю Москву, монастыри и на Москву реку под самым дворцом текущую. В том же месте, около той реки Москвы, синокосы едва оком презреть мощно, по которым едва разольется река множество птиц, которыми царское величество тешится и соколов на птиц пускает, поле к потехе весьма угодно».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 Наконец, торговый класс страдал от конкуренции иностранцев, не плативших пошлин и от разорительности, постоянно возраставших поборов и налогов на торги и промыслы. Правительство царя Алексея Михайловича направило свою деятельность прежде всего на внутреннее устроение государства. Этого настоятельно требовали события, особенно народный мятеж в 1648 году, разразившийся в столице главным образом по вине царского любимца, боярина Бориса Ивановича Морозова. Получив благодаря родству с царем по жене и прежней близости к Алексею Михайловичу как воспитатель и друг детства, большое влияние на все государственное управление, корыстный Морозов окружил себя лицами, известными в народе своим лихоимством. Среди таких лиц выдавались судья земского приказа Леонтий Плещеев,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 тоже за его службу государству. Уложение Алексея Михайловича стало приравнивать временное пользование землей за службу к постоянному и полному владению ею, то есть поместье стало переходить в отчину. Сначала такой переход был допущен только как разрешение родственникам служивого человека оставлять после его смерти пожалованную ему землю за собой на более или менее продолжительное время». Но постепенно вся земля стала оставаться на правах вечного владения, заслуживым сословием. Торговлю и всякого рода промыслы уложение 1649 года сделало исключительно занятием посадских и торговых людей. Конкуренция иностранцев была уничтожена отменой их права вести в московском государстве беспошлинную торговлю. До издания «Уложения» иностранцы, главным образом англичане,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 что англичане всею землей своего короля Карлоса убили, лишило их права беспошлиной торговли. Все указанные коренные реформы 1649 года не улучшили, однако, состояние государства настолько, чтобы предотвратить новые проявления народного недовольства и брожения. Всего через год после издания уложения вспыхнули сильные мятежи народов в Пскове и Новгороде. Причиной их послужила отдача Швеции большого количества хлеба и денег в уплату за освобожденных шведами русских военнопленных. Эти мятежи, подавленные лишь при значительном напряжении военных сил государства, побудили московское правительство принять дальнейшие меры к удовлетворению насущных нужд и потребностей населения страны. В 1653 году среди приготовлений к войне с Польшей были установлены новые таможенные правила – Вместо прежних мелких пошлин, взимавшихся с товаров чуть ли не в каждом городе и сильно стеснявших развитие торговли, была введена одна рублевая пошлина по десяти денег с рубля. Половина ее платилась при покупке и половина при продаже товара. Позже, в 1667 году, таможенные правила были еще раз переработаны в новоторговом уставе. Вообще правительству Алексея Михайловича очень часто приходило заниматься финансовыми реформами. Главной причиной этого было стремление найти источники для пополнения государевой казны, сильно истощившейся от частых военных действий, которые велись очень широко и требовали от государства огромных расходов. Только первые восемь лет царствования прошли вполне спокойно, без внешних столкновений. Но уже с 1653 года московское правительство начинает деятельно готовиться к войне со своим вековечным врагом – Польшей. К концу этого же года с одобрения выборных людей начинаются военные действия и сам царь отправляется с войском в поход против Польши. Главной причиной этой войны явилась помимо старинных счетов с поляками борьба за Малороссию. Этим именем – Назывались в то время польские владения по среднему течению Днепра, в которых половине 17 века коренное русское население отложилось от католической Польши и стало стремиться к соединению с единоверной Москвой. Постоянная борьба с поляками за религию и национальную самобытность выработала среди малоросов особый тип – казака – Человека, который в мирное время занимается земледелием, ремеслом или торговлей, а в военное время является вполне подготовленным к походу воинам. Среди казаков особенно выдавались по своим боевым качествам так называемые запорожцы – казаки, поселившиеся на островах Днепра. Расположенных ниже порогов, за порогами, там и была знаменитая Запорожская сечь, так ярко описанная Гоголем в его повести «Тарас Бульба». Из Сечи запорожцы делали постоянные набеги на Польшу, Крым и даже Турцию, отчасти в поисках богатой добычи, а отчасти, чтобы делать святое дело – бить ляхов и поганых, то есть мусульман-татар и турок. Другая часть казаков, более оседлых назывались казаками украинными или городовыми. Тяжкое владычество польских панов-помещиков – крепко спаяла тех и других казаков в одну общую массу, всегда готовую с оружием в руках защищать себя и свои права. До 1650 года казаки, большей частью самостоятельно, без посторонней помощи, вели постоянную борьбу за освобождение от польского ига. Не добившись больших успехов, они пришли к мысли втянуть в свою борьбу и московское государство – Единое покровие и вере Москва для православного населения Украины всегда представлялось последней надеждой и оплотом в трудные времена. После неудачных войн сороковых годов XVII -го столетия русское население Приднепровья стало постепенно отливать к Дону, в так называемую Слободскую Украину, в русские владения. Этим переселением, как бы указывался казацким предводителем, путь – откуда нужно просить помощи в борьбе с Польшей. Один из казацких вождей, Богдан Хмельницкий, всего более способствовавший борьбе за освобождение Малоруссии от поляков, в 1650 году решил обратиться за помощью прямо к православной Москве. Правительство Алексея Михайловича, выслушав просьбы и убеждения послов Хмельницкого, долго обсуждало щекотливый вопрос, задирать ли Польшу или предоставить казаков самим себе. И только в 1653 году было окончательно решено воевать с Польшей из-за Малороссии. А в начале следующего, 1654 года, совершилось присоединение Украины к московскому государству. Польская война началась с редким успехом для Москвы. В 1654 году русскими войсками был взят Смоленск, а в следующем году были взяты Вильна, Ковна и гродным Блестящий успех в войне с Польшей скоро вовлек московское правительство в новую войну со Швецией. Эта война продолжалась пять лет и окончилась в июне 1661 года мирным договором, заключенным в Кардесе, близ города Ревеля. Со шведским королем был подписан вечный мир на прежних условиях Столбовского договора. Но с уступкой Швеции тех городов в Ливоне, которые были взяты московскими войсками. Одновременное ведение двух больших войн вызвало полное истощение государственных средств. И даже окончание одной войны со Швецией не избавило московское государство от новых тяжелых потрясений внутри страны. Чтобы получить средства для уплаты жалований служивым людям, правительство решило заменить серебряные деньги, медными, с так называемым принудительным курсом, То есть в обращении у населения медные деньги должны были иметь ценность, одинаковую с серебряными деньгами. Хотя действительная ценность тех и других разнилась, конечно, очень значительно. Таким образом, медные деньги должны были служить приблизительно такими же денежными знаками, какими в настоящее время являются бумажные деньги. Но только они не были обеспечены запасами золота или серебра в государственном казначействе. Такая финансовая операция имела успех лишь в самом начале. Через короткое время медные деньги упали в цене настолько, что за один серебряный рубль давали 10, 15 и более медных рублей. Для населения тяжесть введения медных денег увеличивалась еще и тем, что лица, заведовавшие выпуском новых денег, тесть царя Боярин Милославский и царский любимец Матюшкин выпустили в обращение немало фальшивых монет. Замена серебра медью привела в 1662 году к народному бунту, известному в истории под именем медного бунта. После усмирения его медные деньги были уничтожены, и в обращении снова выпущены серебряные. Под давлением тяжелого финансового положения страны были начаты мирные переговоры с Польшей. После смерти Богдана Хмельницкого Малороссия пыталась отложиться от Москвы, стремясь сделаться с помощью турецкого султана самостоятельным независимым государством. Но при сыне Хмельницкого ее удалось удержать под властью московского царя. К концу же польской войны она разделилась на две части. Левобережную по течению Днепра и правобережную Украину. Первая осталась за Москвой, а вторая отдалась полякам. На условиях такого разделения Малороссии в 1667 году и был заключен с Польшей Андрусовский мир. Правобережной Украине Москве удалось оставить за собой один только Киев. Для полной картины состояния московского государства при Алексее Михайловиче должно описать еще два важных события этого царствования – Раскол в Русской церкви и бунт стеньки Разина. Нестроения в Русской церкви замечались давно, еще в XVI столетии. Они вызывались преимущественно искажением текста книг Священного Писания и богослужебных малограмотными переписчиками и такими же печатниками. С течением времени в книгах появилось немало иногда довольно грубых ошибок и разночтений. Многие церковные обряды, которыми в Москве особенно дорожили, оказывались сильно отличающимися от древнеправославного греческого чина богослужения. Первая серьезная попытка исправить церковные книги и была сделана в царствовании Алексея Михайловича в половине XVII века. Эта попытка тесно связана с личностью патриарха Никона и его противником в теле исправления книг так как они придали чисто церковному вопросу не первостепенной важности, характер страстной борьбы за сущность и чистоту православного вероучения. Патриарх Никон родился в простой крестьянской семье села Вельеманово, Нижегородской губернии. Еще в детстве, научившись дома читать и писать, он поступил в Макаревский Желтоводский монастырь, где и провел юношеские годы. Всего 20 лет от роду Никита, так звали Никона до пострижения, монашество, вернувшись в родное село, уже был поставлен священником в нем. Дальнейшее движение Никона, от настоятельства в глухом селе до сана Всероссийского патриарха и друга царя, совершилось необыкновенно быстро. Московские купцы, приезжавшие на Макаревскую, теперь Нижегородскую ярмарку, Услыхав о сельском священнике Никите, красноречивом проповеднике и строгом блюстителе церковных уставов и обрядов пригласили его перейти на службу в Москву. Но в столице Никон остался недолго. Разочаровавшись в деятельности простого пастыря, он решил отказаться от мира и уйти в монастырь. Тем более, что этому благоприятствовали обстоятельства семейной жизни – смерть детей похоронив их и разведясь с женой, которая тоже постриглась в Алексеевском монастыре, Никон принимает монашество, оставляет свое место священника в Москве и уезжает на Соловецкие острова. Там своими способностями и строгой жизнью он скоро выделяется из рядов простых монахов и назначается игуменом Озерского монастыря в Архангельской губернии. Молва о подвижнике игумене дошла до царя Алексея Михайловича, всегда питавшего большой интерес к монашеству. По делам своей обители Никон приезжает в Москву. Здесь встречается с царем, беседует с ним о церковных вопросах и вызывает к себе такое расположение Алексея Михайловича, что назначается настоятелем Новоспасского монастыря, бывшего усыпальницей бояр Романовых. Царь часто приезжает в этот монастырь помолиться на гробницах своих предков и почивших родственников. Встречает Никона и после молитвы нередко заходит для душевной беседы в настоятельские покои. С этого времени возвышение Никона по церковной лестнице пошло поразительно быстро. В 1649 году он назначается уже новгородским митрополитом. Кафедра в Великом Новгороде считалась в те времена самой видной после Москвы во всем государстве. Исключительное положение и влияние Никона как сабинного друга самого царя делают его в действительность не только духовным, но и светским правителем всей Новгородской области. Во время народного мятежа в Новгороде в 1650 году митрополит Никон, принял против зачинщиков самые крутые меры. Это так озлобило толпу, что она тяжко избила духовного владыку. Никон опасно захворал и слег. О своем состоянии во время болезни он писал Алексею Михайловичу. «И ныне лежу на конце живота, харкую кровью, и живот весь распух. Чаю смерти скорой, маслом соборовался» но крепкое от природы здоровье Никона победило болезнь, и он скоро вполне оправился от побоев. Всего лишь через три года он уже был назначен на Всероссийский патриарший престол, несмотря на сильное нежелание почти всего столичного духовенства и большинства знатных боярских фамилий иметь Никона главой Русской Церкви. Став патриархом, Никон тотчас же приступил к исправлению церковных книг и повел это дело очень настойчиво, опираясь на свою верховную в церкви власть. Скоро ему пришлось встретить серьезные препятствия, впоследствии победившие его. Еще до патриаршества Никона в Москве среди столичного и отчасти провинциального духовенства образовался кружок ревнителей православия, во главе которого стал протопоп Казанского собора, Иван Неронов. Члены этого кружка тоже стремились поднять церковную жизнь, но думали осуществить это несколько иным путем, нежели Никон. Постепенно, без потрясений, некоторые из окружавших Неронова лиц уже принимали участие в исправлении церковных книг, начатом еще до патриаршества Никона, и были близко знакомы с этим делом. Они, естественно, ожидали что Никон пригласит в сотрудники себе именно их, а не других лиц. Между тем, патриарх поручил все дело киевскому монаху Епифанию Славенецкому и ученому-греку Арсению Суханову. Считая себя несправедливо обойденными Никоном, друзья Неронова скоро вступили в разногласия с патриархом относительно многих вопросов исправления. Причем чисто церковный спор быстро перешел в личные счеты, ожесточившие обе стороны. Между тем, положение при царском дворе мелочно самолюбивого и крайне резкого патриарха сильно поколебалось. Алексей Михайлович постепенно охладел к своему несдержанному другу, а среди придворных бояр у Никона явилось много самых непримиримых врагов. Преследование Никона – направленные против наиболее выдающихся и влиятельных членов кружка Неронова, еще более ослабили значение патриарха при дворе. Стали даже искать какого-нибудь удобного повода для устранения всевластного владыки. Такой повод скоро представился. Летом 1658 года в Москве встречали грузинского царя. Окольничий Богдан Хитрово, следивший за порядком при въезде в столицу иностранного гостя, избил палкой патриаршего-стряпчего князя Мещерского. Последний стал искать защиты у патриарха. Никон написал царю довольно резкое письмо с просьбой удовлетворить Мещерского за полученную им от хитрого обиду. Алексей Михайлович обещал посланному патриарха разобрать дело и наказать виновного, но все откладывал исполнение своего обещания.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 решительно отказались признавать сделанное им в церковных книгах исправление, отделились от церкви и образовали целый ряд религиозных сект. Причиной разрыва с церковью эти люди выставили нарушение никонам древнего благочестия, то есть, по их мнению, первоначальной от предков унаследованной чистоты православия. Не желая принимать никонианской ереси,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 бунтом Стеньки, то есть Степана Разина. Для подавления этого широко разлившегося по стране бунта московское правительство должно было приложить крайние усилия, и победа была лишь одержана благодаря войскам, обученным и наземному строю. Обширные, почти совершенно пустынные земли по нижнему течению Волги и Дона в XVII веке были местом, куда стекались все, кому плохо жилось в московском государстве –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 Вся эта масса отчаянных людей, готовых на все, занималась главным образом грабежами волжских купеческих караванов и разбойничьими набегами на ближайшие заселения окраины русского государства. В 1666 году среди Приволжской вольницы, как называлось тогда разбойничье население южных областей, появился лихой атаман из донских казаков по имени Степан Разин, который уже первыми своими набегами приобрел во всем краю широкую громкую известность. В своей шайке или ватаге, в которой вначале было всего около двух тысяч человек, Разин дал казацкое устройство, разделив ее на сотни и десятки. Первые громкие успехи Стенька, под таким уменьшительным именем Разин стал известен в широких слоях народа, имел на Волге и Урале, который в то время назывался Яиком. Но в 1668 году шайка Разина, во много раз увеличившаяся, перекинулась на Каспийское море и начала грабить и разорять богатые прибрежные области Персии. Войско, посланное персидским шахом против Разина, было разбито. С богатой добычей Стенька и его молодцы вернулись из Персии опять на Волгу и стали праздновать удачный поход на неверных – то есть персов-мусульман. Среди множества привезенных из Персии пленных была и знатная персиянка, красавица, дочь Минеды хана, предводителя разбитых разином персидских войск. В лагере Стеньки пошли безумные попойки. Во время одной из них и случилось событие, всего более поразившее впечатление народное воображение и возвысившее лихого атамана в глазах товарищей. Народные песни рассказывают об этом событии так. Однажды Стенька пьянствовал в кругу своих молодцов на богато украшенном струге, большой палубной лодке. Возле атамана находилась и пленная персидская княжна, ставшая наложницей Разина. От массы выпитого вина Стенька сильно захмелел. Среди пира близкие товарищи атамана, тоже разгоряченные вином, заметив его исключительное внимание к пленнице, стали резко укорять его в измене казацко-разбойничьим правилам дружбы и чести. Они напомнили ему все тяжелые походы, где они рисковали для него жизнью. Указали и на то, что он увлек их в опасное дело, из-за которого они обречены теперь на пытки и позорную казнь от рук московских палачей, приобретя богатство и власть Он уже забывает их для какой-то пленной персиянки, добытой тоже при их помощи. Если атаман так сильно привязался к женщине, то они готовы оставить его с ней. Пусть она и добывает ему богатство, славу и власть. В ответ на эти укоры Стенька вдруг вскакивает и, обращаясь к Волге, восклицает. «Ах ты, Волга-матушка, река великая!» Много ты дала мне злата и серебра и всего доброго. Как отец и мать, славы и честью меня наделила. А я тебя еще ничем не отблагодарил. Наш тебе, возьми». С этими словами Стенька схватил персидскую княжну и бросил ее в воду. Поднятый разином мятеж стал принимать опасные для московского государства размеры, когда летом 1669 года Стенька взял один за другим ряд городов по Волге – Астрахань, Царицын, Самару и Саратов. Молодцы Стеньки, подвигаясь вверх по Волге и грабя все на своем пути, а также истребляя царских воевод и служивых людей, начали говорить даже о походе на саму столицу – Москву. Правительство приняло самые энергичные меры и отправило против Разина свежие войска, обученные наземному военному строю. Под Симбирском эти войска под начальством князя Борятинского встретились с нестройными толпами Стеньки, осадившего город. Начал бой, окончившийся крайне неудачно для мятежников и решивший судьбу их атамана. Разбитый на голову, Стенька вместе с младшим братом Фролкой бежал на дон, но скоро они были пойманы там царскими воеводами и закованные в кандалы, отправлены для суда и казни в Москву. По обычаю того века в Москве преступников тотчас же стали пытать, чтобы вынудить у них сознание. Сперва пытали кнутом, толстой ременной полосой. Связали назад руки и подвесили за них тело к дыбе, перекладине. Потом связали ноги, просунув между ними бревно, на которое вскакивал палач и вытягивал тело так, что вывертывались руки а другой палач в это время бил по спине кнутом. Подвергнутый такой пытке, Стенька не проронил ни стона, ни звука. Тогда палач стал водить по телу раскаленным железом и рвать мясо клещами. Ну и этой пыткой не добились от Стеньки ни слова. После Стеньки стали пытать фролку, который не выдержал первой пытки и завопил от боли. «Эх ты, баба, баба!» сказал Стенька брату. «Вспомни-ка наше прежнее житье!» «Мы жили со славой, повелевали тысячами людей!» «Надобно же теперь терпеть! Разве это больно?» «Словно баба иглой уколола!» Когда Стеньки стали брить макушку головы для следующей пытки, он с насмешкой заметил брату. «Мы слыхали, что ученых людей в попы постригают!» «Мы же с тобой, брат, простаки!» Хайнас постригли. На обритой теме стали лить по капле ледяную воду. Это была самая ужасная пытка. Но Стенька терпеливо вынес ее. Казнь была назначена на 6 июня 1671 года. Осужденных вывели на лобное место и прочитали приговор. Стенька все время оставался спокойным. Когда к нему приблизился палач, он перекрестился на церкви, и, обратившись к народу, громко произнес. «Простите!» Палач отрубил Стеньке сперва правую руку по локоть, а потом левую ногу по колено, так как Стеньке была назначена казнь четвертованием. Стенька вынес все без крика, но Фролка закричал от ужаса и стал молить пощады. «Молчи, собака!» — крикнул Фролки брат. Это были последние слова грозного атамана после которых палач отрубил ему голову. Фролку же помиловали и на всю жизнь заключили в тюрьму. Мятеж был подавлен. Но память о нем и его страшном зачинщике еще долго жила среди поволжского населения в народных песнях и рассказах. Самые последние годы царствования Алексея Михайловича прошли спокойно. Царю оставалось лишь наслаждаться с таким трудом, достигнутым миротворением страны. Но его здоровье стало ухудшаться, и в январе 1676 года явился крайний упадок сил. 28 января этого года, предчувствуя близкую кончину, Алексей Михайлович благословил на царство сына Федора, а малолетнего царевича Петра поручил заботам и попечению деда Кирилла Нарышкина. По случаю объявления царем Федора, умирающий Алексей Михайлович приказал освободить заключенных, вернуть из ссылки опальных, простить казённые недоимки и заплатить за тех, которые содержались в заключении за частные долги. Двадцать девятого января тысяча шестьсот семьдесят шестого года в девять часов вечера тишайшего царя не стало.